Глава восьмая. Бупута, ты что тут делаешь в шкафу? Макс, трамвая жду. Разумеется, люк не пострадал. Увидев летящую на него машину, он резко перенес вес на заднюю кромку доски и взлетел, метра на четыре, преодолевая препятствие. Первая из трех. Вторым препятствием была лесополоса, отделяющая домики от автострады, и сквозь нее доска тоже пролетела без потерь. Поняв, что третьего препятствия ему не одолеть, AI вырвал левую ногу из крепления и попытался сделать то же самое с правой. Это удалось не сразу, пришлось нагибаться и нажимать на кнопку аварийного освобождения. Так что времени на включение ДМП у Люка не осталось. Третьим препятствием был дом Нико. И именно в открытое окно второго этажа Люк и, так сказать, финишировал. Доска врезалась в подоконник, застряла и осталась торчать снаружи. «Привет, Молли!» – неуверенно сказал Люк, пытаясь освободиться от тюлевой занавески и одновременно сообразить, что делает полуголый агент ФБР в комнате работника местной полиции. «Я не помешал?» Молли, надо отдать ей должное, сообразила, что к чему практически мгновенно. Сказалось общение с Палмером. Ну вот беда. Нико был на первом этаже, и их взаимоотношения только начали развиваться. Короче, Молли предпочла бы, чтобы Люк зашел в другое время. Кроме того, пытаться поймать AI значило помогать этому любителю паранормальщины, ее напарнику. Лучше сразу застрелиться, решила девушка. К сожалению, шума, который надел AI, влетев в комнату, вполне хватило бы, чтобы разбудить мертвого. И верно. Молли! Раздался встревоженный голос. Ты в порядке? Да! Крикнула девушка, затем посмотрела на Люка. Посмотреть было на что. Люк был зеленым в красную полоску. Гарик переустановил программу маскировки, но переустановил как-то не так. Ты же умеешь исчезать! Яростным шепотом произнесла она, косясь на пиджак, висящий на стуле. «Там же висела кобура. Да вот беда, незваный гость стоял как раз между нею и стулом. Зачем ей нужен пистолет, Молли не знала, просто без него она чувствовала себя как бы голой. Что, кстати, было недалеко от истины. Исчезни!» «Не могу», – вздохнул Люк. «Маскировка не работает». «Молли! Он идет сюда!» Девушка в панике посмотрела по сторонам, и вместо того, чтобы вытолкнуть незваного гостя в окно, принялась, вот что значит стереотипы, запихивать его в шкаф. «Я протестую», — начал Люк, но его возражений никто не слушал. «Что случилось?» — Невинно хлопая глазами, спросила девушка у вошедшего в комнату Ника. «Такой ужасный шум! Что ты уронил, холодильник?» «Вопрос». Люк, даже сидя в шкафу, не собирался отказываться от общения с друзьями. Что Молли делает в спальне у Ника? Киберпанки, наблюдавшие за катанием на доске, а затем волей-неволей и за всеми последующими событиями, не замерили отозваться. Из круга общения был исключен только Боб, которому готовили сюрприз под названием «Воссоединение с дочерью». А вообще-то катание было делом интересным, так что под конец смотрело его человек сто. И, как и в случае с вопросом «Почему я такой?», из ответов можно было составить целую книгу. Очень циничную книгу. «Им надо помешать», – заявила Кира. «Должна ли я информировать Линду?» «Зачем огорчать хорошего человека?» – удивился гик. «Пусть лучше у нее будет праздничное настроение, когда она поедет навещать отца. Как она, кстати?» «Почти сдалась». «Я собираюсь пошуметь». — сказал Люк. — Владимир? — Тут я. — Слушай, а может, не надо? Они ж все-таки того… власть. — Власть — это над Бобом. У него лазера нет, и он гражданин Америки, — возразил Люк. — А я не являюсь гражданином Америки, а значит, могу делать в Америке все, что хочу, особенно учитывая, что смертный приговор мне уже вынесен заочно. Лучше дай мне что-нибудь из тех песенок. Это что? Ника сел на кровати, изумленно трачась на шкаф для одежды, словно пытаясь проникнуть в свой фанеру своим взглядом. А что бы вы сделали на его месте? Из шкафа мощно неслось прощание славянки. Медленно, стараясь не дышать, Ника подошел к шкафу и взялся за ручки обоих дверей. Затем он резко распахнул шкаф, А ещё немного спустя попятился, споткнулся от табуретку и грохнулся на пол рядом с кроватью. Люк разобрался, наконец, с теми изменениями, которые Гарик внес в его программу обеспечения невидимости, хотя то, что находилось в шкафу, невидимым можно было назвать только с известной натяжкой. То есть, просто рябило в глазах. «Ты уверен?» – переспросил Люк. «Поверь моему опыту!» Заверил его Владимир, сдерживая смех. «Сегодня он этим заниматься уже не будет. И перед сном он еще долго будет заглядывать в шкаф. И под кровать. И вообще!» «Тогда я пошел». Люк помахал несостоявшимся любовником ручкой, вышел через дверь, спустился по лестнице и побрел по улице, расспрашивая Гаррика о том осен. Главным образом его интересовало, почему он больше не может стать невидимкой. Гарик извинялся, ссылаясь на случайную ошибку. С кем, мол, не бывает. Затем Люк осознал кое-что еще. «Владимир», – позвал он, – «а что это значит поверить твоему опыту? Тебе что, приходилось обнаруживать в шкафу AI?» «В каждом семейном шкафу обязательно лежит AI», – радостно отозвался русский, «чем вверх Люка в состоянии глубочайшей растерянности» от которой он оправился минут через двадцать. И беседа возобновилась в прежнем составе плюс Боб. «Кстати, я доску забыл», – заметил Люк. «Она там и осталась торчать в подоконнике второго этажа. А знаете, кто был в той машине?» Он сказал, кто. «Ты уверен?» – повторил Боб. «Знаешь, на высокой скорости мало ли что почудится». «Только не мне», – отразил Люк. «У меня глаз э. «Да уж!» — усмехнулся Киберпанк. «Алмаз!» — неуверенно сказал Люк. «А почему так робко?» «Потому что это неправда. Это называется метафора». «Метафора — это когда глаза как улани», — сказал Люк. «Я читал в словаре», — добавил он, переждав, пока слушатели перестанут хохотать. «Почему вы смеетесь?» Потому что лань с твоими объективами – это не метафора, а фильм ужасов. А с алмазами – нет. Смотря с какими. К делу, прервал дискуссию Владимир. Ты опознал тех людей в машине? Как Раби и Фреда, гангстеров и торговцев наркотиками. Дела, протянул Владимир. Я думаю, что это не случайно, заметил олов Полиция вот-вот поднимет машину со дна. Может, стоило бы им помешать? «Я думаю, Люк им уже помешал», – усмехнулся Боб. «Машина-то от того. Машина сгорела. «Странно, что наши любовники ничего не заметили». «Они заметили теперь», – заверил своих друзей Люк. «Я вижу отсюда». Молли заметила машину, а Ника – доску. Он ее трогает так осторожно, как будто думает, что она под током. «Говорили же тебе, дурацкая затея на доске летать!» «Почему дурацкая?» – удивился Люк. «Это было так здорово!» «Сначала на доске, потом у гангстера в машину отбил, потом в шкафу прятался. Да что там! Я даже на обратном пути успел доброе дело совершить!» «Какое еще доброе дело?» Немедленно насторожился Боб. Помог старушке спуститься с дерева. «Что? Ты... А... А как она оказалась на дереве?» — напрямую спросил Улов. «Она увидела меня», — ответил Люк. «Какая разница? Доброе дело остается добрым делом».